Глава 43. Предвестник. Он быстро шагал по площади Торга, сложив губы трубочкой и насвистывая. Ловко обошел двух японских туристов, склонившихся над картой. Десять негритят пошли купаться в море. Ничего сложного. Все равно, что навещать больного. Раньше врачи умели делать все. Один из них Утоп. Он небрежно помахивал кейсом, продвигаясь в толпе людей по Карл Юхансгате. Навстречу ему ковылял тущий сутулый субъект с изрытым морщинами лицом, длинными черными волосами. «Не иначе, как переодетый ангел», — с холодной улыбкой подумал он. «Хочет меня перехватить». Он вслух рассмеялся, когда нищий принеса клянчить у него мелочь. «Вот так, ангел!» Нищий что-то крикнул ему вслед, но слов он не разобрал. «Вот у кого все равно нет будущего», — подумал он, — «у наркоманов и бродяг. Больше всего на свете я ненавижу бродяг. Достаточно всего одной дозы. И тогда отброс общества расправляют ангельские крылья и взмывают вверх. Они уходят в состояние эйфории». Они рвутся к самозатуханию. Он перешел с Киппергата на красный свет и, высоко подняв голову, зашагал по Фред Олсенсгатте при вокзальной площади. У него за спиной возмущенно загудел клаксон. Такси резко свернуло влево к стоянке. Он человек в толпе. «Вы, наверное, уже знаете ответ», — произнесла Сигри. Иначе не стали бы спрашивать. «Кстати, я довольно много о вас думала. Что вы за человек? Вы из тех, кто пытается скрыть свою истинную сущность. Вы притворяетесь дураком, тщеславным дураком. Не потому ли вы так старательно зачесываете лысину? Наверное, вам хочется вызвать жалость к себе, особенно у женщин. Ничто не вызывает такой жалости, как болезненное тщеславие. Но я сумела заглянуть за ваш фасад. Вы самый заурядный человек. Вам это известно? Нет, даже не заурядный. Вы недоразвитый плебей, переполненный комплексами. Вы пришли ко мне заранее, зная ответ на свой вопрос? Зачем же все-таки пришли? «По-моему, вам просто нравится слушать собственный голос. Вы самодовольный червяк!» В наступившей тишине инспектор странно не произнес ни слова. Он смотрел на хозяйку дома даже сочувственно. Сигри раскраснелась от гнева. Она первая спустила ноги на пол и нарушила молчание. «Вы напоминаете мне маленького мальчика с набором «Юный химик»?» Продолжала она. Да вы просто самодовольный болван. Для вас важно одно — одержать верх, доказать, что вам все известно. А хотите, я открою вам секрет. Ничегошеньки вы не понимаете. Даже близко. Вы и понятия не имеете, в чем дело. Инспектор, все время просидевший неподвижно, и сейчас не шелохнулся. Он смотрел на нее в упор. Она первая отвела взгляд. «Не смотрите на меня так! Вы ничего не знаете! На самом деле вы ничего не знаете! Ничего!» «То же самое вы говорили и Хелене Локерт?» Язвительно спросил Гунар странно. Сигри Хеугом ухмыльнулась с презрением. «А я все ждала, когда вы спросите!» Губы ее скривились в уродливой ухмылке. Она передразнила его. «То же самое вы говорили!» «Нет, представьте себе!» «У вас не нашлось для нее подходящих слов?» «Какие в той ситуации могли быть слова?» «Значит, вы задушили ее молча!» «Замолчите, Гунар, странно!» — Вы задушили ее, — упрямо повторил инспектор. — Да, — ожесточенно воскликнула Сигри. — Теперь вам лучше? Может быть, вы извращенец и радуетесь, когда выслушиваете такого рода признания? Катрина видела, как вы душили ее мать, — хрипло спросил Гунар странно. — Сигри... Казалось, задохнулась. Нижнюю часть лица исказила страшная гримаса. Молчание стало невыносимым. Вдруг она соскочила с места и подошла к окну. Схватилась одной рукой за подоконник, а другую поднесла к виску. «У меня болит голова. Вам лучше уйти. Жуткая мигрень!» Гуннер странно развернулся на стуле, и смерил ее внимательным взглядом. «Она видела?» «Как вы душили ее мать!» Негромко повторил он. «Не знаю!» — проронила Сигри. «Не знаю! И все!» «Почему вы ее не спрашивали?» «Как я могла?» Сигри поднесла к лицу другую руку. «Слушайте!» У меня в самом деле очень болит голова. Во время приступа мигрени я не могу разговаривать. Хотите сказать, что Катрина убили до того, как вы выяснили, что ей известно? Гуннар странно. Уйдите, пожалуйста. Инспектор встал, вздохнул, и нехотя направился к окну, игнорируя просьбу хозяйки. Остановился у сигри за спиной. Снаружи ярко светило солнце. Июньское солнце, которое вперемешку с дождями создавало благоприятные условия для роста. Вся зелень в июне крепнет, готовится к цветению. В июне образуются завязи, которые позже станут спелыми плодами. А тут, рядом с шезлонгом, газетами и очками на террасе, Гуннар странно увидел старую клумбу, заросшую пыреем и снытью. Сорняки густо заполонили все вокруг. Среди них тянули к солнцу чахлые головки несколько чудом перезимовавших маргариток. Солнце, дарящее жизнь, — Светило в окно гостиной. Оно запечатлелось ярко-желтым квадратом на деревянном полу в том месте, где стояла Сигри. А в оконном стекле проявился, как будто черно-белый снимок комнаты, в которой они находились. Столы, стулья, часы на стене и две фигуры. Гуннар странно сосредоточился на фигуре женщины, на ее отражении в окне. Она стояла, зажмурившись и держась за голову. Ее пальцы напоминали белые прожилки полупрозрачных листьев. «Почему вас?» «Ни разу не допрашивали в полиции по поводу убийства Хелены локкарт спросил Гуннар странно. Сигри вздрогнула. «Вы еще здесь? Ведь я же просила вас уйти». «Почему вашего имени нет в протоколах?» Настаивал инспектор. Сигри стояла неподвижно. Гуннар странно подошел к ней вплотную. «Должно быть, вы испытали сильное потрясение, когда вдруг через много лет увидели ее дочь. Вы не подумали о том, что это судьба?» «Иногда невольно приходишь к такому выводу. «О чем вы?» Гунар странно вздохнул и попытался разглядеть смутное отражение лица в стекле. «Оно как-то изменилось?» «Моя жена несколько лет назад умерла от рака», — произнес он Кашлянув. «Всю жизнь у нее была одна единственная мечта. Я имею в виду настоящая, неподдельная мечта». Он замолчал. «Да», — отозвалась наконец Сигри, то ли в нетерпении, то ли ей правда стало интересно. Гуннар странно тяжело вздохнул и продолжал. Перед смертью ей дали возможность осуществить свою мечту. Но она не захотела. Она не могла, была слишком тяжело больна. До самого последнего мига она не знала, что ее мечта осуществима. «Я вовсе не мечтала встретиться с дочерью Хелена, и все же встретились», — возразил инспектор. «Возможно, так было суждено». «Если да», — Сигри теперь стояла к нему лицом, «то зачем ее понадобилось убивать? Или вы скажете, что и это было предначертано заранее?» «Не знаю», — ответил инспектор, глядя ей в глаза. «Понятия не имею. Важно другое. Вы с ней встретились. У вас появилась возможность ее полюбить». Сигри отвернулась. «Возможно, вы и правы», — сказала она. «Но ответа я уже никогда не узнаю». Она продолжила после долгого молчания. «Да, мне тоже показалось, когда Катрина впервые появилась в Винтерхагене. Когда я увидела ее, мне показалось, что передо мной Хелена. Я с самого начала поняла, что она дочь Хелены». Сигри мечтательно улыбнулась. «У нее были те же чудные белокурые волосы?» – прошептала она. «Губы Хелены, ее фигура, ее голос. Я сразу же поняла, кто она такая». И мне в голову тоже приходила мысль о том, что нам с ней, наверное, суждено было встретиться. Но зачем понадобилось ее убивать? На лице Сигри застыло выражение искреннего недоумения. Почему вас не допрашивали в связи с убийством Хелена? Гуннар странно не собирался сдаваться. — Не знаю, — устало ответила Сигри Хеугом. «Может быть, Рейдер им обо мне не рассказывал?» «Рейдер Буэнг? Он называл вас в числе прочих своих знакомых?» «Нет. Наверное, криминальная полиция вычеркнула вас из списков подозреваемых по другой причине». «Я была в Шотландии, в Эдинбурге». «В Шотландии? Официально». Гуннар странно продемонстрировал явную заинтересованность. "Рассказывайте", велел он. "Наконец-то вы хоть чего-то не знаете. По диплому я инженер, инженер-химик. Я думал по диплому вы социальный работник. И это тоже, но в Эдинбургском университете после школы. Я изучал химию. Тогда инженеры были в большой моде." К сожалению, после университета я не пошла работать по специальности. А когда собралась, пробыв почти 20 лет домохозяйкой, в моей области многое изменилось, и я поняла, что уже не смогу наверстать упущенное. Поэтому я решила попробовать свои силы в другой сфере, в профессии, связанной с самопожертвованием, с помощью другим. «Обещаете, что уйдете, если я расскажу, как все было?» Гуннар странно ответил ей удивленным взглядом. «Вы всегда одинаковы. Прямой, как палка. Ничего не обещаете. Настоящий борец за права простых людей!» Она с горечью улыбнулась. «Я поехала домой, купив билет в последнюю минуту. Хотела устроить сюрприз. На самом деле моя история довольно банальна». С вокзала я поехала прямо к Рейдеру. Хотела удивить его и думала, что дома никого не будет. Я ошиблась. Они были в спальне. Она сидела на нем верхом. «Моя лучшая подруга!» «Что, по-вашему, я тогда почувствовала?» Некоторые мужчины считают, что это очень заводит. Но мне эта сцена показалась отвратительной. Я услышала возню стоны, тихонько заглянула в спальню и увидела, как она, понимаете, с моим женихом, больше мне почти нечего сказать. Вы вошли в комнату, показались им. Вы что, с ума сошли? Нет. Я пошла к ней домой, дождалась ее. «Я знала, что она скоро придет. В конце концов, она оставила дочку в манеже, а сама...» «Значит, вы просто сидели и дожидались ее?» «Да?» «Зачем?» «Как вы не понимаете? Я хотела, чтобы она умерла?» «Неужели этого нельзя было избежать, ее смерти?» «Не знаю». «Может быть, будь я другой, воспринимая я по-другому жизнь?» Вы с ней говорили? «Конечно». «Но почему вы ее убили?» «Потому что она была моей лучшей подругой». «И что?» «Моя лучшая подруга! Как вы не понимаете!» Устало улыбнулась Сигри. «Нет, конечно, куда вам?» Мне почти нечего сказать в свое оправдание. Я себя знаю. Когда вы оттуда ушли? Когда она затихла. Она не произносила ни звука. Все, что могла, она выкричала там, с ним. Вот что меня особенно бесило. Для меня у нее даже крика не осталось. Что вы делали потом? Вернулась в Шотландию в тот же день купила горящий билет. «И вас не вызывали на допрос в полицию?» «Нет». «Значит, никто не знал, что вы приезжали в Норвегию?» «Никто». «А Катрина о чем-нибудь догадывалась?» «Нет», — ответила Сигри. «Но она позвонила вам и сообщила, что узнала имя своей матери. Ведь именно это она сказала вам, когда звонила в субботу, да?» Сигри кивнула. Она сама сказала, что Буэнг живет в доме престарелых. Сигри покачала головой. Нет, о рейдере Буэнге Катрина вообще не знала, как и обо мне. От ее слов я испытала потрясение. Тот разговор был ужасным. Когда она поделилась со мной тем, что ей удалось выяснить, я думала, что меня хватит инфаркт. «Я знала, где живет Рейдер. С тех самых пор, с того самого дня, я не упускала его из виду». «Чего вы от него хотели, когда пришли к нему на следующий день после звонка Катрины?» «Хотела убедиться, что Рейдер не рассказал ей обо мне, то есть об отношениях между Хеленом и мной. Я знала, что Катрина рано или поздно найдет его». И если она найдет Рейдера, то всплывет мое имя. Настоящая катастрофа для нас обеих. Мне нужно было сначала поговорить с Рейдером. Нужно было уговорить его ничего не рассказывать Катрине обо мне». «По-вашему, Буэнг, знал, что Хелену убили вы?» «Конечно. Но он вас не выдал». «Нет, не выдал». «Вот и мне он ничего про вас не сказал». «Вы до сих пор любите рейдера Буэнга?» Сигри Хеугом растянула губы и рассмеялась таким же леденящим смехом, как недавно. «Вы до сих пор любите его?» — передразнила она. «Старый дурак, ханжа проклятый!» — она стиснула кулаки. «Что вас интересует на самом деле? Какого дьявола вы пристаете ко мне с вопросами?» Хотите знать, не скучаю ли я по старику, который не может ходить без посторонней помощи? Скучаю ли я по физической близости с таким человеком?» Я спросил, любите ли вы его. «Невозмутимо, как и прежде», — ответил инспектор. Они устроили дуэль взглядов. Наконец Сигри Хеугом ответила. «Какая разница?» Я разрушила свою жизнь. Полжизни я живу с человеком, который считает любовь просто мышечными сокращениями и обменом физиологическими жидкостями». Она посмотрела в потолок и глубоко вздохнула. «А знаете, я понятия не имею, любила я Рейдера или нет. Понятия не имею. Я давно не испытываю по поводу любви никаких иллюзий». «Наверное, тогда, в молодости, я еще верила в любовь. Мне показалось, что я выбыла из игры. Вам бывало так плохо, с похмелья или от болезни, что хотелось умереть, лишь бы избавиться от мучений. Примерно так я себя чувствовала. Но похмелье быстро проходит, а мое состояние не проходило». По вечерам я отправлялась гулять, забиралась в безлюдные места и колола себя булавками и визжала, стараясь избавиться от своих мучений. Такая была любовь. А сейчас я уже не знаю. Не знаю, что важно, а что нет. И хуже всего то, что я уже не помню, какая я была раньше. Я утратила часть души, которую считала самой драгоценной. Сигри стиснула зубы и процедилась ненавистью. В углах губ выступила слюна. Только одно с тех пор не изменилось, и уже не изменится никогда. Ненависть к Хеллене. Сейчас. Вы ненавидите ее так же сильно, как тогда? Ну вот. «Вы опять за свое!» — вздохнула она и закрыла глаза. «Иногда да, но чаще нет». «Ничего не выйдет», — вдруг сказал Гуннар странно. «Что не выйдет? Вам не удастся свалить все на мертвую хелены «Что вы имеете в виду?» «По-моему, вы приберегаете ненависти и горечь для кого-то другого». Сигри медленно покачала головой. «Сигри, до меня вы ведь рассказывали о том, что было кому-то еще?» Сигри метнула на него настороженный взгляд. «С какой стати вы вдруг обращаетесь ко мне так фамильярно? Чего вы сейчас хотите?» Спросила она, но быстро закрыла рот, словно боясь наговорить лишнего. «Я знаю, кто убил Катрина». Тихо сказал инспектор. «И вы тоже знаете». Ее серебристые волосы блестели на солнце. «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Кроме того, у меня раскалывается голова. Пожалуйста, уходите!» «В субботу». Катрина вам позвонила. Продолжал Гуннар странно, продвигаясь на шаг ближе к ней. Она рассказала вам о Стамнессе. Рассказала, кто ее мать, и о Реймон Дескёу, который вломился к ней в офис и потребовал денег. Представляю, какое потрясение вы пережили. Но вы не имели права никому рассказывать о звонке Катрины. Рассказав обо всем ему, вы подписали ей смертный приговор. Вы ведь догадывались? Не так ли?» Сигри закрыла глаза. «Ни о чем я не догадывалась. В воскресенье я пошла навестить Рейдера, чтобы подготовить его к визиту Катрины. Мне даже в голову не приходило, что Катрина уже нет в живых». Но вы должны были знать об этом. «Вы дьявол!» — сказала она и повторила. «Вы дьявол!» Вы отправились к Буэнгу, хотя знали, что она мертва. Сигри молчала. «Может быть, он убил Катрина, защищая вас? И наверняка считает себя настоящим рыцарем. «Только все напрасно. Вы так же хорошо, как и я, знаете, что ее убил он». «Допустим, я все знала», — с горечью проговорила она. «И что? Ее можно воскресить? Тогда какой смысл жалеть? Значит, по-вашему, он стремился меня защитить? Ха!» Она хрипло расхохоталась и прищурилась. «Вам не приходило в голову, что он хотел защитить себя?» На несколько секунд он замер, потом глубоко вздохнул и сделал два шага вперед. Она повернула к нему голову, как будто удивляясь, как ему хватает наглости до сих пор оставаться в ее доме. «Да вы подумайте!» «Только представьте себе на минуту!» Ее рот скривился в презрительной гримасе. «Вы только представьте!» «Правда вам и в голову не приходила!» «Сигри Хелгом, произнес инспектор полиции Гунар странно, «вы арестованы за убийство Хелене Локерт. Будьте добры, идите со мной добровольно».